Глава 1 фрагмент одиннадцатый. «Если сравнивать эти пещеры с теми, что в черногории то тут можно сказать рай. Андрюха шагает первым, потому что помнит путь до Ерехона. Мы плыли по реке не пять минут. Да, выше, до первого разделения она намного полноводнее, пещера местами затоплена почти под потолок, но потом, после разделения, появилось много ответвлений». Монстров, которых я постоянно ждал и поэтому боялся спать, не появлялась. Эдкая удача. В Черногории нас бы сожрали в первые пару часов. Может, чуть раньше. Мы по пути к вам не раз встречали всяких тварей, рассказал Саня. Не Черногория, соглашусь, но тоже мало приятного. Если бы не Мишка, благодаря которому большая часть встреч разрешилась вполне мирно, не дошли бы. Было даже нападение взрослого кхурога. Пришлось пострелять. Летучую мышь, выросшую на стероидах, завалил угарх, разнес голову метким броском камня. «Все, замолкаем». Андрюха заметно снизил скорость. «Две сотни метров, и мы будем возле зала, идентичного нашему, но в два раза крупнее». Проход в него настолько узкий, что боком с трудом протиснуться выходит. «Рыбину мы поймали значительно выше. Минут через десять-пятнадцать гости будут здесь. Есть предложение?» вместо ответа загрохотали автоматные очереди не близко судя по звуку минимум в километре впереди остановка была мгновенной по кому они стреляют удивился я пальба не утихает гости явно не заботятся об экономии патронов а это значит два варианта первый у них их слишком много второй тот с кого стреляют огромен и обороняющимся не до подсчета боеприпасов бум Тот-то додумался взорвать в пещере гранату. «Так они обвал скоро устроят», — сказал Саня. «Одно радует. Завалит, нам работы поменьше». После короткого совещания было принято ускориться. Местом встречи гостей выбрали главный изгиб пещеры в трех сотнях метров впереди. Не лучшая позиция для засады, но выбирать не приходится. Зал с узким коридором, ведущим в него, отпадает. Намеренно загонять себя в западню нет желания. По мере приближения к изгибу пещеры стало понятно, что гости движутся навстречу. Интенсивность стрельбы они снизили или просто снизилось количество способных стрелять. Как в этом мире без насекомых? В пещере? И там, где я? Никак. Насекомые здесь также распространены, как муравьи возле муравейника. Нет, вру, пореже, но все же достаточно часто встречаются. Насекомые бич этого мира – Почему они такие большие, опасные и живучие? Жук-носорог – серьезное насекомое. Среди ползающих и летающих собратьев его можно назвать танком. Силен и бронирован. Впрочем, от ботинка не защищен. Достаточно наступить, и будет слышен отчетливый хруст. В мире прежнем. В этом мире жук-носорог или его дальний родственник, потому что слишком похож и легко может зваться увеличенный в несколько десятков раскопий – Огромен, как пассажирская газель. Окрас имеет черный, летать не способен, главное отличие от земного оригинала. Несет здоровенный рог и почти невосприимчив к легкому стрелковому оружию. Передвигается жучара со скоростью человеческого шага, но зато прет, как танка совсем не издает звуков. Попасть, в которую легко можно впихнуть прикроватную тумбочку, понятно, что мясо она жует легко и быстро. Гости, семь бойцов в сером камуфляже. Пятеро крупные и природой совсем не обижены. Двое выглядят мелковатыми. Неужели? Нет, вряд ли. Двигаются гости осторожно, удерживая жука на расстоянии 30-40 метров. Двое контролируют фронт. Пятеро, не забывая постреливать жука, держат тыл, с которого этот жук и напал. Светлячки люмина словно по заказу увеличивают мощность свечения. Громкие звуки их словно подпитывают. «Варианты?» — спросил я, не опасаясь быть услышанным. «Гостям до нас топать еще метров двести минимум. Находимся мы на выходе из поворота пещеры. В этом месте она достаточно широкая и высокая. Река течет по проточенному правой стены руслу и совсем не мешает». «Можем напасть и перестрелять их в несколько секунд», — ответил Андрюха. «Но почему-то мне не хочется делать этого». Булат, принюхавшись, спросил, «Гуманностью пахнет или мне показалось?» «Просто у меня план появился», — Андрюха подмигнул Сане. «Как думаешь, есть вероятность перетянуть их на нашу сторону?» «Думаю, что попытаться можно», — Бодров почесал бороду, «если принять во внимание ситуацию, в которой они находятся. Пятьдесят на пятьдесят, Андрюх. Сам к ним выйдешь или как? Появление человека с оружием вряд ли обрадует их. Шмальнут разок и считает ехал Думай. Уже придумал. Просто ждите». Без лишних объяснений Андрюха решил явить себя приближающимся гостям. «Интересно, чего такого он им предложит? Ведь не боится, что странно. Или я не до конца все понимаю? Никита, спрячься!» Булат не сильно ткнул в мое плечо кулаком. Андрюха сам справится. «Уверены?» Я недоверчиво покосился на Бодрова. «Уверены», — ответил тот. «Стрелять в потенциальную помощь никто не станет. Просто поставь себя на их место, Никита». Я напоследок взглянул на спокойно идущего навстречу гостям товарища. Оружие в руки он не взял и всем видом показывает «убивать не буду». Походка спокойная, без страха и напряжения. Нет, я бы так не смог. Испугался бы. Гости, на которых прет жук-носорог, танк, выбрали тактику умеренного отступления. Мы бы на их месте сделали то же самое, потому что не в открытом поле находимся. Но даже в открытом поле в этом мире нельзя делать неразумных действий. Неосторожный бег — крайне неразумное действие. Не сожрет одна тварь, так сожрет другая. Представляю, каково гостям. С одной стороны, не желающий умирать жук, а с другой — неизвестная неизвестность. Подстраховываем. Я спрятался, но наблюдение продолжил и на всякий случай снял автомат с предохранителя. Вряд ли меня можно увидеть с такого расстояния при таком полумраке. Там, где грохочет выстрел, илюмины бесятся и тем самым создают нехилое освещение. Здесь же они слегка мерцают. «Но подстраховывай», — ответил Саня. Он и Булат тоже не смогли удержаться от наблюдения. Тыл оставили открытым, что плохо. Андрюху заметили, но не испугались, и методы ведения боя не изменили. Он тоже не испугался и продолжил идти навстречу. Сто метров от нас до них получается теперь, и разглядеть удается гораздо больше. «Вот андрюха вот про проныра», — Саня хлопнул себя ладонью по лбу. «Ага», — согласился Булат. «Интересно, как он понял?» «Я, кроме того, что в отряде две женщины, пока ничего не понял. Саня, спасибо ему, тут же решил пояснить. Это один из отрядов Лейна. Бывших отрядов, но судя по тому, что их семеро, у них все в порядке. работодатели сменили, скорее всего. Или не сменили, кто их знает. Как вы это поняли?» — спросил я. Андрюха начал переговариваться с двумя мелкими бойцами, которыми являются женщины. Активно жестикулируя, несколько раз показал в нашу сторону. Не знаю, что он им сказал, но все семеро заметно оживились. В жука больше не стреляют, но продолжают отступать к нам. «Лилия и Аня, так зовут предводительниц отряда», — объяснил Саня. «В Игореме всегда пятеро мужиков. Странный такой отрядец, но веселый. Одна бабеха англичанка, вторая русская. Боков их лучше знает, потому сразу догнал, что к чему». а и подумать не могли. Товарищи семеро гостей ускорились. Жук-танк, наверное, огорчился. Добыча была почти в его пасте, а теперь стала слишком проворной и совсем недосягаемой. «Не стрелять!» — крикнул Боков. «Почти свои! Временное перемирие!» Саня начал ржать, как конь. Булат его поддержал. «Мне, расскажите, тоже посмеюсь!» — злобно заручал я. «Временное перемирие», — Саня смог сдержать смех. «Временное, сука! Знаю я его. Ночью такую войну Санька устроит что обвал в пещере может случиться. Баба она его бывшая. Хоть и кого-то секс будет». «Там ведь вторая есть», — сказал я, поглядывая то на идущих гостей в компании Бокова, то на заливающихся смехом товарищей. «Жук, который напрягает меня больше всего, их, похоже, совсем не беспокоит». «Еще там есть пятеро крепышей, которые вторая точно не даст», — Саня резко перестал смеяться. Она, как Боков, говорил в другой ориентации. «Пятеро не в счет, потому что Анька и Лили со своими бойцами не спят. Все, молчим и думаем, как убить жука. Можно забросить ему в рот гранату, но для этого надо подойти слишком близко, а близко жук не подпускает. Плюется тварь такая».